Доктор, но она живёт не здесь, запротестовала Фрина. Её надо отвезти назад домой. А раз мне придётся расследовать это дело, то мне важно, чтобы моя клиентка хоть на короткое время пришла в себя и рассказала, что произошло, когда погиб её муж. Доктор Филдинг посмотрел Фрине прямо в глаза. Я не стану давать пациентке ничего, что может повредить, мисс Фишер. «А я и не прошу вас делать это, господин Филдинг. Все, что мне нужно, это безопасное стимулирующее средство, чтобы она могла сказать мне, какая ей помощь нужна от меня. Я не могу действовать без инструкций, а дать их мне может только она. Если госпожа Макнотон сляжет с горячкой или чем-то подобным, она может оставаться в без сознания в течение нескольких недель». Доктор Филдинг ждал губы, покачал головой, ещё раз сосчитал пульс, а затем наполнил шприц прозрачной жидкостью. Он сделал укол и снова сел, внимательно вглядываясь в лицо своей пациентки. Госпожа Макнотон пошевелилась и попыталась сесть. Фрина подала ей стакан воды, и та отпила глоток. О, мисс Фишер, вы должны помочь мне. Они арестовали Билла. Я буду рада помочь вам, только успокойтесь. Вдохните поглубже и расскажите мне, что произошло. Я пошла позвать с улицы Данни нашу собаку. Уже темнело, и я слышала, как он воет на теннисном корте. Я пошла туда и обнаружила Уильяма. Он лежал на корте, а голова ужасно Все в крови. Я закричала. Приехала полиция. Они забрали Билла и теперь повесят его. В ее голосе усиливались истерические нотки. Доктор Филдинг, чтобы успокоить женщину, положил свою большую ладонь на ее запястье. Фрина постаралась изобразить самую доверительную улыбку. Успокойтесь, дорогая. Я возьму из-за расследования этого дела. Сегодня же навещу Билла И сделаю всё возможное, чтобы вызволить его из каталашки. А вы закройте глаза и вдохните. В нынешнем состоянии вы всё равно ничем не поможете сыну. Сейчас доктор Филдинг сделает вам укол, и вы проснётесь уже у себя дома. Доктор Филдинг ловко справился со своей ролью, и глаза пациентки постепенно утратили мученическое выражение. А теперь посмотрим, что мы можем сделать. Господин Батлер, как насчет лекарства? Я послал за ним соседского мальчишку, мисс. Я подумал, что мне лучше самому позвонить в дом госпожи Макнотон. Совершенно верно. А застали кого-нибудь? Да, мисс, дочь этой дамы. Она уже выехала, чтобы забрать мать, и просила, чтобы мы подождали ее. Она также назвала мне имя и телефон лечащего врача этой леди. Я уже позвонил ему. Он хотел бы переговорить с доктором Филдингом. Молодой врач побледнел, неловко потянулся за трубкой и едва не сбил маленький столик. Произошёл короткий разговор, из которого Фрина ничегошеньки не поняла. Потом господин Филдинг повесил трубку и облегчённо улыбнулся. Оказалось, что я всё делал верно. Её врач подтвердил, что это очень нервная особа. Ну что ж, пожалуй, я больше вам не нужен, мисс Фишер. Ах, нет. Напротив. Поспешила остановить его Фрина, не желая упускать первого привлекательного молодого человека, повстречавшегося ей за последние недели. Пожалуйста, обождите, пока приедет дочь, и проследите, чтобы отправка леди прошла нормально. Садитесь, доктор. Давайте пить чай. Доктор Филдинг. был способным практикующим врачом, но его опыт общения был весьма ограничен. Он не мог воспротивиться Фрине, сел и принял из её рук чашку чая. Молли Молден с плохо скрываемым волнением поджидала возвращения Джека Леонарда и своего мужа. Не нашли, прошептала она. Генри покачал головой. Анна рассердилась на меня за то, что я отказалась отвезти её в кондитерский магазин. Госпожа Молдон внезапно села. Она пока неуклюже немного и отстала, а это не в характере Кэндиды. Кондитерский магазин. Конечно, забыв снять передник и надеть шляпу, Молли Молдон помчалась по коридору и выбежала на улицу, словно участник состязаний по бегу с препятствиями. Джек и Генри переглянулись и покачали головами. Не от предела женской взбалмошности, это всем известно. Молли завернула за угол и проскочила через бамбуковые занавески. На витрине были выложены пряничные человечки в золотых курточках. Кандида с ума сходила по этим пряничным солдатикам. «Вот выпарю ее для начала, а потом подарю такого», — подумала Молли. Магазинный колокольчик задребезжал, что есть мочи. Не видели ли вы маленькую девочку в голубом платьице, светловолосую, с бантом, как у Алисы? Да, конечно, кивнула продавщица. Она назвала мне своё имя. Кандида, вот как её звали. Накупила леденцов на 3 пенса, я ещё предупредила её, чтобы не ела все конфеты сразу. А что стряслось? Разве отец ещё не привёз её домой? Он ушёл отсюда уже 2 часа назад. «Ее отец?» – прошептала Молли, на миг заподозрив, что Генри вздумалась разыграть ее. «Если так, то он живо узнает, что она думает по этому поводу, пусть только сначала вернет девочку». «Да, на большой черной машине, там еще сидели женщина и мужчина». «Какой машине?» «Да я же говорю, большой черной. Может, мой Джимми разглядел ее получше, он с ума сходит по этим автомобилям». А где Джимми? В школу ушёл, госпожа. Он только победы заходил, но вернётся полчетвёртого. Если хотите, приходите тогда. А что стряслось? Что-то с девочкой? Да, сказала Моли и выбежила из магазина. На обочине дороги она увидела кулёк с конфетами. Мятные листики и серебряные палочки рассыпались по земле. Моли заботливо собрала их и помчалась назад к мужу. Привет, старушка. Ну как? Нашла её? спросил Генри из глубин удобного кресла. Молли швырнула ему на колени кулёк с леденцами и расплакалась. Наверное, Кэндиду похитили. Продавщица в кондитерском магазине видела, как её увезли на большой чёрной машине. Звонив в полицию, Генри стряхнул вывалившихся медовых мишек и банановые карамели, встал и крепко обнял жену. да разрыдалась. "Звони в полицию", прошептала она, уткнувшись ему в грудь. "Звони в полицию". Муж осторожно встряхнул её. "Держись, моя девочка. Давай для начала всё обсудим. Если её похитили ради выкупа, то надо подождать, когда придёт письмо с условиями. А вмешаем в дело полицию, злодеи могут причинить вред девочке. Могут" Он запнулся. Жак Леонард протянул другу бокал виски с содовой, смешанного в весьма щедрой пропорции. Они сели и стали ждать. Генри Молден предпочёл бы в снежный буран перелететь Антарктиду.